Глава 16. Тайный вечер. Суперинтендант, видимо, был предупреждён об отъезде в Нант, так как давал прощальный обед своим ближайшим друзьям. Во всём доме сверху донизу усердие слуг, носившихся с блюдами, и лихорадочный щёлканье счёт свидетельствовали о близком перевороте в кассе и в кухне. Дортандьян с чеком в руках явился в контору, но ему ответили, что касса заперта и уже слишком поздно, так что сегодня ему денег не выдадут. Он ответил на это словами приказ короля.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 И служащий снова оказался лицом к лицу со своим собеседником. В виду этого он изменил тон и произнёс с наигранной вежливостью: "Если сударь вы желаете говорить с господином суперинтендантом, будьте добры пройти в приёмную. Здесь только контора, и монсьенёр никогда сюда не приходит". "Вот и отлично. А где же приёмная?" на той стороне двора, ответил служащий в восторге от того, что избавился от посетителя. Дортендент прошёл через двор и оказался среди лакеев.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 Дертанян улыбнулся и, желая успокоить его, сказал: "Ничего неприятного, господин Пелисон. Мне просто нужно получить деньги по чеку и притом незначительному". Ах, вздохнул с облегчением этот преданный друг Фуке. И взяв капитана за руку, он потянул его за собой и увлёк в залу, где изрядное число близких друзей окружало суперинтенданта, сидевшего посредине в большом мягком кресле. Там находились эпикурейцы, те самые, что совсем недавно в дни празднества в Во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 Как бы бросая вызов законам света и пренебрегая обыденными приличиями, два ангела-хранителя этого человека сошлись возле него, чтобы поддержать его, когда разразится гроза, совместными усилиями своих тесно сплетённых рук. Госпожа де Билльер бледнела, трепетала и была полна почтительности к госпоже Фуке, которая, касаясь своей рукой руки мужа, с тревогой смотрела на дверь, в которую пилисон должен был ввести Дортаньяна. Вошёл капитан Сначала он был только самой учтивостью, но уловив своим безошибочным взглядом выражения лиц и угадав, какие чувства владеют собравшимися, он преисполнился восхищения. Фоке, поднимаясь с кресла, сказал: "Простите меня, господин Д'ртаньян, если я принимаю вас не совсем так, как подобает встречать приходящих от имени короля". Он произнёс эти слова тоном печальной твёрдости, испугавшим его друзей. Амон-синьор ответил на эти слова Д'ртаньян: «Если я и прихожу от имени короля, то лишь за тем, чтобы получить двести пистолей по королевскому чеку». Лица всех прояснились. Лицо Фуке осталось, однако, таким же мрачным. «Сударь, вы, быть может, так же едете в Нант?» — спросил он капитана. «Я не знаю, куда я еду, мансиньор», — улыбнулся Д'Артаньян. «Но, господин капитан, — сказала успокоившаяся госпожа Фуке, — ведь вы уезжаете не так скоро, чтобы не оказать нам честь и отужинать с нами». судареня. Это было бы для меня великой честью, но я до того спешу, что, как видите, позволил себе вторгнуться к вам и нарушить ваш ужин, торопясь получить по этой записке причитающиеся мне деньги. И ответ на неё вы получите золотом, сказал Фуке, подзывая к себе Дворецкого, который тотчас же ушёл с чеком, вручённым ему Д'ртаньяном. О, я нисколько не беспокоился об оплате, ваша контора надёжнейший банк. На побледневшем лице Фуке Обозначилась мучительная улыбка. Вам не здоровится? спросила госпожа де Белььер. Припадок? повернулась к нему госпожа Фуке. Нет ничего, благодарю вас, ответил сюперинтендант. Припадок? переспросил Дортаньян. Разве вы больны, монсьёр? У меня перемежающаяся лихорадка, которой я заболел после празднества в Во. Ночная свежесть где-нибудь в гротах? Нет, нет, просто волнение.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 На лице госпожи Фуке можно было ясно прочитать, что хотя Фуке и поступил по отношению к королю выше всяких похвал, король однако не отплатил тем же своему министру. Но Дортаньян знал ужасную тайну. Из присутствующих её знали лишь он да Фуке, но один из них не имел мужества выразить другому своё сочувствие, а второй не смел обвинять. Когда капитана принесли 200 пистолей, и он собрался уже уходить, Фуке встал, взял стакан и велел подать другой Дортаньяну. "Сударь", произнёс он. "За здоровье его величества, что бы ни случилось. И за ваше здоровье, моньсье, что бы ни случилось", сказал Дортаньян и выпил. После этих зловещих слов он отвёл общий поклон и вышел. Когда он прощался, все встали, и в наступившей тишине, пока он спускался по лестнице, были слышны его шаги и звон его шпор.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 Подставы, воск리чал Пелисон, и бегите. Куда? В Швейцарию, в Савойю, но уезжайте. Если монсьеньёру едет из Франции, вздохнула госпожа де Белььер, начнут говорить, что он чувствует за собой вину и что он испугался. Скажут больше. Скажут, что я захватил с собой 20 миллионов. Мы начнём писать мемуары, чтобы обелить вас в глазах всего света, попробовал пошутить Лафонтен, но мой совет: бегите. Я останусь, сказал Фуке. Разве я в чём-нибудь виноват? У вас есть бель иль, крикнула бат Фуке. И я, естественно, отправлюсь туда по дороге в Нант, ответил Фуке. Поэтому терпение, терпение и терпение. Но до Нанта пройдёт ещё столько времени, сказала госпожа Фуке. Да, я знаю, ответил суперинтендант. Но тут ничего не поделаешь. Король зовёт меня на открытие штатов.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 Да, сделайте это, сказала госпожа Фуке своему мужу. Сделайте так, попросила госпожа Дебелььер. Правильно, правильно, восклицали все остальные. Так и будет, ответил Фуке. Сегодня же, через час, сию же минуту, с семьюстами тысячами ливров вы можете восстановить своё состояние, сказала аббат Фуке. Кто помешает вам вооружит Набель или Корсаров? И если понадобится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 неузнаваемо изменилась. Из бледного оно теперь стало серым, из удручённого искажённым. Живой призрак, он двигался с вытянутыми вперёд руками и с сохшим ртом, как тень, явившая навестить тех, кто некогда был его друзьями. Увидев его, все вскочили, вскрикнули и подбежали к нему. Суперинтендант, смотря в глаза Пелисону, опёрся на плечо госпожи Фуке и пожал ледяной рукой маркизы де Белььер. Что случилось, бог мой, спросили его.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 сказал сюперинтендант с простотой, заставившей всех присутствующих ощутить, что у них сжалось сердце. Вы заплатили, вскричала в отчаянии госпожа Фуки. Выходит, что вы погибли. Без лишних слов перебил Пелисон. После денег потребует жизнь. На коня, монсьёр, на коня. Оставить нас, разом вскричали обе женщины, не помня себя от горя. Спасая себя, монсьёр, вы спасёте всех нас. На коня. Но ведь он не держится на ногах, смотрите.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 Я видел, как мушкетёры садились в седло, сказал Гурвиль. Вот видите? Видите, можно ли терять хоть мгновение? Госпожа Фуке кинулась наверх, требуя лошадей. Госпожа Дебилиер, устремившись за ней, обняла её и сказала: "Ради его спасения не проявляйте, не обнаруживайте тревоги судараня". Пелисон побежал распорядиться, чтобы запрягали. А в это время Гурвиль собирал в свою шляпу всё то золото и серебро, которое испуганные и плачущие друзья смогли обнаружить в своих пустых карманах. Последний дар благоговейной милостыни, подаваемой бедняками несчастному. Суперинтендант, которого наполовину несли, наполовину влекли его преданные друзья, сел наконец в карету. Пересон поддерживал госпожу Фуке, которая потеряла сознание. Госпожа Дебиляр оказалась более сильной и была вознаграждена за это старицей. Последний поцелуй Фуке был предназначен ей. Пересон легко объяснил столь поспешный отъезд королевским приказом, призывавшим министров в Нант.